Глава 13. Сегодня у меня была запланирована поездка на московский суконный двор, принадлежащий на паях группе купцов, старшим из которых считался Щеголин Владимир Петрович. Поездка была запланирована у меня. Господа купцы оставались в блаженном неведении о грядущем визите. Собственно, мануфактура меня мало интересовала как таковая. Больше интерес вызывало сукно, которое на ней производилось, а точнее, его объемы. Но самое главное — Мы с Щеголиным решили на этой манфактуре, образцовой и всячески обласканной дедом, провести небольшой эксперимент, а именно совмещенное производство. До сегодняшнего момента каждая манфактура делала что-то свое. Сукно значит только сукно, парусину значит только парусину. Но ведь во многом принцип обработки что шерсти, что той же пеньки был один и тот же. Трепали, чесали, пряли, скатывали, ткали, красили. Возможно, делали что-то еще, я всех подробностей не знаю. Что-что и з г о т о в л е н и е тканей меня никогда не интересовало. Почему мануфактуры делились таким образом, для меня оставалось загадкой. Думаю, что по нескольким причинам. Ну, во-первых, для удобства. Все-таки выделка тканей из разных материалов требует немного разного подхода. Во-вторых, по выгодности. Если большая часть сукна шла по государственному заказу для нужд армии, то это было выгодно. гораздо выгоднее, чем искать сбыт за границей для пока еще не слишком востребованной на родине парусины. Ведь она почти вся шла на экспорт, а для того, чтобы торговать за рубежом, необходимо было выполнять определенные условия, которые не каждый мог себе позволить. Это если не брать во внимание трудности перевозки той же самой парусины к потенциальному покупателю. Были еще условия, которые влияли на данный подход, Но мне они, опять же, интересны не были, потому что я хотел попытаться хоть немного расширить производство в рамках отдельно взятой большой мануфактуры. Нет, н е было н и лень заключить договоры с разными предприятиями на поставку того или иного материала. Я просто хотел сделать эти предприятия более живучими, в том плане, что многие из них просто закроются и перестанут существовать, как только снизится спрос на ту же парусину, к примеру, когда вовсю начнут использовать силу пара. А ведь предприятия не просто закроются. Они для начала кто меньше, а кто больше подоят казну на различные субсидии, дабы попытаться удержаться на плаву. А так, ну не будут делать парусину, освоят брезент, да мало ли еще что, потому что я планировал при московском суконном дворе, кроме попытки сделать его относительно универсальным, основать первую в Российской империи лабораторию, в которой будут пытаться улучшать качество тканей. Может, тот же п р е з е н т быстрее изобретут, всякое может случиться. Почему я хотел открыть лабораторию именно при мануфактуре, и для этого мной уже были выделены деньги из казны на постройку отдельно стоящего помещения, его оснащение, а также привлечение химиков, которые, в общем-то, и не обязаны были присутствовать в этих лабораториях постоянно, лишь бы раз в три месяца выдавали какую-нибудь новинку, даже если она совсем не найдет применения. Все дело в том, что у меня был опыт, и немалый, по внедрению в производство различных новинок. Это, скажу я вам, тот еще геморрой. Люди на различных предприятиях очень плохо во все времена реагировали на нововведения, э т От о т к а з ы работать не по старинке до прямого саботажа. Но мне надо еще и рабочих уговаривать что-то делать не так, как они привыкли, а как вон тот дядька с надменной рожей говорит. Другое дело, если этот дядька что-то химичит вот здесь под боком и тут же проверяет, можно ли это как-то использовать. Нередко даже при участии самого умельца, который помочь может в случае чего. От работников лаборатории же не требовалось изобретать что-то принципиально новое. А вот пропитку для парусины, чтобы тот же брезент сделать, вполне. Главное, чтобы заданные характеристики, которые нужно на выходе получить, были заявлены правильно. И я даже сумел болтать Гмелина, чтобы тот помог на первых порах. Пришлось намекнуть, что если поможет, то я лично буду звание академика для него просить. Щеголин же так сильно хотел получить с у к о н н ы й двор в личную единовластную собственность, что готов был пойти ради этого на что угодно. Так что мне его даже упрашивать не пришлось. Стоило только намекнуть, что если мой эксперимент удастся, то мы вернемся к этой теме. А занялся я всем этим, включая устройство лаборатории, вовсе не от скуки. Просто м и н и х удалось раскрутить испанцев на оплату постройки четырех ф регатов, шести бомбардирных кораблей и десяти пакетботов. Подумав, м и н и х заменил пять пакетботов на корабли, способные преодолевать его детище, каналы в обход Ладожского озера. Плюс ко всему те галеры, которые все еще не были спущены на воду, закладка которых началась еще при Катьке. Но совсем бесплатно выпросить денег не получилось. Я когда подписывал документ, в котором говорилось, что за безвозмездную помощь в плане создания личного флота Российской империи я обязуюсь поставлять Испании пеньку и готовую парусину, столь необходимой им в их нелегкой дележке американских колоний с Англией и Францией, В течение пяти лет в определенном объеме за определенную сумму, то едва перо не съел, прикидывая, скольких денег лишится казна, на разнице цен. Потому что не только Испания, но и те же Англия и Франция делят американские колонии, пытаясь отхватить кусок пожирнее. Я же только зубами скрипел. Ждал, когда Беринг наконец-то вернется из своего круиза по Северным морям. Хочу Аляску. Вот хочу и все тут. Еще хочу тоже в дележке поучаствовать. Пусти в флот, построенный на серебро Испании вдоль береговой линии, начиная как раз от Аляски. х о т я п о т ь немного от Канады, которая еще далека от известных мне границ. Захапать Калифорнию с ее золотом гораздо раньше, чем это на самом деле произойдет. Сферы моих интересов с интересами Испании не пересекались вообще нигде и никак. Поэтому я не боялся вести с ними дела. Весьма любезно принимал д о л и р и я игнорируя при этом лорда Уорда, который вовсе не посол. А после посла Франции, которого опять забыл, как зовут. Потому что он нихрена не шитарди. к о т о р о г игнорировать было бы трудновато. И хотя гипотетическую прибыль было жалко, но деньги мне были нужны именно сейчас. Так что я все же решился на т о т шаг и подписал договор. Так что мануфактурами я занялся не только за тем, чтобы отвлечься от тяжелых дум о будущем, которое у меня, возможно, так и не случится. Меня, если честно, начала душить ж а б а когда я в который раз подсчитал, сколько будет стоить казня снастка моих будущих новых кораблей. Потому что ее-то испанцы оплачивать не собирались. Денег было впритык. Это было очень хорошо, потому что из казны я не велел выделять ни копейки. Этот проект еще и тем был хорош, что может прямо указать мне Ушакову заодно на явных казнокрадов, если вдруг на какой-то корабль не будет хватать финансов. Но паруса и канаты для кораблей, как ни крути, важны. Так же, как и форма для будущего экипажа. Так что можно и поэкспериментировать с мануфактурами. А вдруг что-то путное выйдет? Ушаков был занят по самой гланды. Он формировал команду здесь, заняв свои старые помещения, кустующие, потому что никто не хотел жителей работать там, где обитала тайная канцелярия. Слишком уж о ней мрачная слава ходила. Постоянно ездил в Санкт-Петербург и обратно. Пытался везде успеть. Соскучился по работе, Андрей Иванович, что и говорить. В деле Феофана так и не нашли виновных. И Ушаков высказал ту версию, которая не давала мне спокойно спать по ночам. э т и н е д о о т р а в л е н и я м меня вытащили обратно в Москву. Но кто это сделал, так и осталось за кадром. Не удивлюсь, если узнаю однажды, что это было п р о в е д е н и е и Феофан просто чего-то сильно несвежего съел. Теперь же Андрей Иванович занимался отработкой совершенно незнакомых ему навыков. Он пытался выяснить всю подноготную представителей посольств, консульств и различных товариществ, которые всегда и во все времена с о ч и т а л и многие должности, включая шпионскую, списки которых мне предоставил, мудрившись где-то их откопать репнин. 1 мая стартовала перепись населения с торжественного переписывания меня любимого. Закончиться это должно было к февралю 1730 года. Освобождение занятых в е р ф и и закладка новых кораблей д о л ж н а б ы л а начаться в 1730 году, ближе к апрелю. Соответственно, полную ревизию Деоадмиралтейства назначать нужно было именно к этому сроку. Проверять, что м и н и х и Ушаков навертели в кадетском корпусе, и внести своевременные коррективы тоже можно было не ранее 1730 года. Все, абсолютно все упиралось в этот проклятый 1730 год, в самое его начало. когда в известном м неистории Петра II уже быть не должно. И, как ни странно, почти все предпринятые сейчас мною осторожные шаги, которые должны будут сработать в следующем году и сработают так, как надо, будут преподноситься как достойные достижения в плане развития Российской империи, вот только припишут их воцарившейся тогда Ане и о а н о в н е и ее небезызвестному Берону. А ведь, если разобраться, когда бы она успела столько всего хорошего сделать, если у нее в то самое время шла полным ходом разборка с Верховным Тайным Советом. Какая Аннушка, оказывается, разносторонняя личность, прямо многостаночница. Все успела. а с т е р м а н а после нескольких недолгих встреч отдалила от себя, мягко и ненавязчиво намекнув, что Верховный Тайный Совет совсем не может без его мудрого руководства. Еще наделают чего-нибудь, не подумав. Мне пока портить отношения было не с руки. ей не портил. Просто не появлялся на сборищах Совета, но меня туда практически и не звали. б о л г о р у к и сам отдалился. До меня только время от времени доходили слухи о его совершенно безобразном поведении, когда Ванька с пьяными дружками мог запросто завалиться к кому-нибудь в гости. Но мне было все равно. Если потерпевшие терпят, как терпел в свое время Трубецкой, кто я такой, чтобы им навязываться? Может, им нравятся подобные отношения? А я возьму, да и разрушу все. В общем, так получилось, что после Пасхи я приобрел репутацию затворника. В увеселениях не участвовал, охоту забросил, все сидел, уткнувшись в разного рода бумаги. Мое одиночество в эти несколько месяцев, которые пролетели, надо сказать, необычайно быстро, скрашивали только репнин, шереметьев да м и т ь к о продолжающий снабжать меня всеми самыми свежими сплетнями. Все оставшееся время у меня уходило на разборки с Синодом и его членами. Это, кстати, сыграло немаловажную роль в том, что меня мало кто трогал и пытался как-то на меня влиять, потому что разногласия с церковью в каких-то вопросах в это непростое время это уж очень серьезно. В эти дела никто вмешиваться не хотел. Разборки начались в тот самый момент, когда ко мне пришли Дашков и Смола, и чуть ли не в лоб заявили, что я едва ли не с и л и удерживаю ф и о ф и л а к т а да и что уж тут Феофана, по причинам и неведомым. Я подпрыгнул, услышав формулировку. В общем, закончилось все в тот день не очень. Я практически обвинил их в том, что они хотят жить со с в е т у Божьего его слуг, самых что ни на есть преданных, почти праведников, И только я сумел предоставить им убежище от злого умысла тех, кто так успешно прикидывается друзьями и братьями в вере. Они обвинили меня в ереси и попытались пригрозить отречением. Я же, злобно усмехаясь, ткнул в роже духовный р е г л а м е н т который они точно принимали, потому что вступить в Священный Синод и не принести определенных клятв было, согласно этому регламенту, невозможно. А если они этих клятв не давали, то самые отпетые самозванцы они и есть. И вообще, кто их сам посвящал? Может быть, они священнослужители ненастоящие? Дашков опешил, а смола попытался было вякнуть. Но я вошел в раж и велел п р и в е с т и Феофан и Феофилакта, и прямо в кабинете устроил судилище по поводу оскорблений меня, как главы Русской Православной Церкви, и моих сомнений кое… В общем, было весело. Феофан попытался было что-то сказать про то, что это как-то немного не по правилам, но был заткнут мною и переработанный дедом азбукой, которую спорщики даже не удосужились еще открыть. Если подвести своеобразные итоги, то получается следующее. Смолада выеживался и был направлен в какой-то монастырь, не помню какой, грехи замаливать, с последующим постригом и докладами настоятеля о том, что новоявленный брат все осознал и с участью своей примирился. н ну, о если настоятель найдет в нем зачатки ереси, то быть с м о л е й растригой. Дашкову дали испытательный срок до Нового года. Он проникся, даже пытался руку мне целовать. Я на силу отбился. Но это понятно. Они мне предъявляли нечто, что я сумел одним щелчком опровергнуть, предъявив вполне здоровых и даже р а с п о л н е в ш и х на царских харчах архиепископов. А вот они не смогли внятно объяснить, почему мне угрожали, да еще и при свидетелях. В комнате присутствовал сжавшийся в комок и боящийся пошевелиться Митька. Но у этой пьесы случилось продолжение. Дашкова, как провинившегося, снабдили этой самой азбукой и отправили для пробы в Новомихайловское, просто потому что близко от Москвы. Там случилось то, о чем и говорил Репнину. д а ш к о в о послали. Разумеется, с д е л а н это было со всем почтением, через две недели вернулся он ни с чем. Ни один крестьянский ребенок так и не пришел к нему, чтобы прикоснуться к знаниям. Я в то время уже отпустил р е п и с к о п о в по домам, которые, тем не менее, всерьез увлеклись задачей и вовсю изучали ее со всех сторон, проживая то у одного, то у другого. Где-то в то же время они пересеклись с Куракиным. Я, скрипя сердце, подписал указ о выделении места по строительству на басманы по планам, который притащил мне воодушевленный князь, с плеч которого с и н о д снял заботу о людях, кои будут заботиться о постояльцах его шпиталя. В общем, ни Феофан, ни Феофилак тупыми не были. Быстро пришли к тем же выводам, что и я. И пришли ко мне, дабы заручиться государственной поддержкой, на что получили большой шиш. Но кто бы мог подумать, насколько вроде бы святые люди могут быть мстительными? кои-то веки они по-настоящему объединились против меня и завалили всевозможными проектами просто по маковку. Жечь их в печи я не мог, слишком уж часто махал регламентом. Пришлось изучать каждый и писать пространную рецензию, почему считаю проект несостоятельным. Наша вялая борьба идет и по сей день, хотя уже лето близится. Срок до 1 сентября я так и не отменил. Они к пониманию того, каким образом можно решить данную проблему, так и не приблизились. Но радует, что очередной раскол нашей церкви пока не грозит, и тех жутких процессов, после которых было казнено так много ученых-монахов, пока не предвидится. Некогда Синоду искать ересь, занят он, а с бытовухой и ушаков справится, который уже подобрал себе следователей и священников, одним из которых, к моему удивлению, оказался мой духовник, отец Михаил. Цезарь готов, в кабинет заглянул Репнин. Государь, уверен ли ты, что верхом поедешь, а не в карете? Уверен. Я кивнул. И так уже к р е с л у скоро п р и р о с т у благодаря Феофану, который строчит прожекты, как механизм какой». Пожаловался я своему адъютанту, который только ухмыльнулся в ответ. Одернув камзол, жутко неудобный, но красивый, этого не отнять, я пригладил рукой отросшие русые волосы, которые без парика стали вполне даже ничего, и, наткнувшись рукой на ленту, которой они были перехвачены в хвост, поморщился. Но это был тот самый компромисс, на который мне пришлось пойти, чтобы не нервировать и так хватающихся за сердце иноземцев, видящих такое попрание всех возможных традиций. Как можно-то без парика? Вот так. Я пространно объяснил свой Димарш м о д н ы й во все времена м и г р и н ь ю о т д а в я щ и й на голову тяжести чужих волос. Более ничего объяснять не стал. Не нравится, бога ради, пускай свою версию придумывают. Каково же было мое удивление, когда я увидел через две недели вихрастую макошку скверно постриженного шереметьева, который уверял очередную даму, вертящуюся возле него, что голова его больше не болит, потому что император Петр Алексеевич подсказал прекрасную идею, как с ней можно бороться. Еще через месяц практически вся молодежь щ г о л я л а своими родными патлами разной степени длины. Сырельники снова начали пользоваться популярностью именно в качестве стрижки, а не за здание жутких париков. Самое интересное заключалось в том, что большинство пожилых людей отказывали следовать ь с новой моде. Странные о н е все-таки. Сначала истерики закатывали, когда им б о р ы д о рубили, а теперь из-за ненавистного в то время парика готовы спор открыть. Но мне как-то все равно. Я никого не принуждал отказываться от этого предмета. Просто так получилось, что большинство попробовало, и им понравилось. Ничего личного, просто мода, которую очень быстро подхватили девушки. Но они пошли дальше, и чтобы не травмировать психику своих матерей, косы не расплетали. Но кто сказал, что косы нельзя как-то замысловато уложить? «Государь, едем?» В кабинет влетел Бестука Шереметьев. Поняв, что д о п у с т и л о плошность, он смутился и пробормотал. «Извини, Петр Алексеевич, спеши л очень. Думал, что опаздываю». «Извиняю». Я махнул рукой направился к выходу. Меня сопровождали Репнин, Шереметьев и десять скучающих на отдыхе офицеров в я т к о г о пехотного полка, отпуск которых продлился моим высочайшим повелением. «Эх, хорошо-то как!» Я даже заулыбался, когда мы лихо пронеслись по улицам Москвы. Петька Шереметьев озорно свистнул. Когда взвизгнувшая купеческая дочка отпрыгнула обратно на тротуар, явно не успевая перед нашей кавалькадой перейти дорогу, ее юбка слегка при этом задралась, показав красные сафьяновые сапожки. Именно это и послужило поводом для свиста и здорового мужского гогота, последовавшего за этим. Девушка покраснела, и шедший с ней старый слуга выматерился сквозь зубы и погрозил нам след кулаком. Забавно. Я хоть Петру Михайлову не представляюсь, но с т о л о парик снять да из кареты вылезти и тут же узнавать меня мои подданные перестали. Вот так суконному двору и подкатили. Вошли внутрь, и тут же перед нами материализовался старший смотритель, выпучивший глаза, так и норовя упасть в обморок. Вот он меня, в отличие от того старика, точно узнал. «Государь», — л е п е т а л он, — «ну как же так, без предупреждения?» «Ничего, ничего. Просто покажи мне новый цех, в котором ткут парусину». я тихонько уйду, чтобы никого не смущать. Настроение у меня сегодня было на редкость хорошее. Уж не знаю, что стало причиной, может быть яркое солнышко, а может и что-то другое, пока неведомое. Старший смотритель на подгибающихся ногах повел меня туда, откуда раздавался стук ткацких станков. Когда мы переступили порог небольшого помещения, так как это был всего лишь эксперимент, то й площади под него пока не были выделены большие, я увидел щеголина, который красный от переполняющего злости, которая вот-вот могла перейти в полноценный удар, р а л на сжавшегося ткача, совсем молодого парнишку, потрясают его перед носом какой-то синей тряпкой. «Ты, сучий потрох, как сумел так все испохабить? Мало того, что цветную нить схватил, так еще и основу с т а л е в о й перепутать. Они же толщины р а з н о й я случайно, я ненарочно!» Лепетал паренек, а щеголин орал все громче. «Еще бы ты нарочно тут все подстроил! Я тебя сгною, запарю!» Никто из участников конфликта меня не видел, и они даже не замечали, что вокруг воцарилась тишина, которую только вопли купца прерывали. Как я эту партию государю покажу? Я подошел к столу, на котором лежал з а п о л у ч н ы й отрез, испорченный неопытным ткачом. Сердце пропустило удар, когда я разглядел синюю с белыми проплешинами плотную ткань. Когда-то я переносил кучу одежды из такой. Точнее, нет, не из такой. Протянув руку, я пощупал отрез. Нет, однозначно не из такой. Это натурально. как это было положено изначально, и з г о т о в л е н н ы й из конопляной нити. Я посмотрел шальным взглядом на щеголина, затем на ткача. Я не знаю, что с этим делать, но нельзя не использовать подвернувшийся шанс. Это будет просто преступление не использовать его, потому что криворукий ткач умудрился только что соткать деним, больше известный в моем времени как джинса.